рассказ жанр фантастик По городской улице на приличной скорости передвигались три абсолютно одинаковых мощных внедорожников. Мало кто мог предположить, что эти три машины элитного класса с крякалками и мигалками всего лишь отвлекающий манев. Параллельно кортежу на две улицы ниже, Не нарушая правил, ехал на вид обычный микроавтобус с побитыми ржавчиной, крыльями и порогами. Машина, не вызывающая интерес снаружи, была куда интереснее внутри. Под невзрачным видом скрывался искусно замаскированный броневик. В просторном салоне автомобиля расположился всего лишь один человек с небольшим чемоданчиком в руке. Мужчина находился в полной безопасности в бронированной капсуле из композитных материалов, способной выдержать прямое попадание РПГ-7 с кумулятивным зарядом. Но профессионал не расслаблялся, постоянно следя за окружением через многочисленные мониторы. Водитель хорошо слышал голос в наушнике, четко следовал указаниям оператора беспилотного аппарата, который сверху видел все, что происходит на пути следования. В случае непредвиденных обстоятельств, беспилотник способен был помочь микроавтобусу, прикрыв плотным огнем с неба. «Вас догоняют два спортивных мотоцикла», – послышался голос в наушниках. «Предельное внимание. Приоритет – двое на мотоцикле, двигающиеся со стороны водителя». «Понял вас», — ответил охранник, всматриваясь в зеркало. Водитель тоже уставился в зеркало, хорошо видя то, как мотоцикл с пассажиром приближается к машине, ловко объезжая автомобиль. Охранник сосредоточился на втором мотоцикле, который приближался с его стороны. Курьер смотрел за происходящим через мониторы, рефлекторно сжав чемоданчик пристегнутой к кисти. Вопреки ожиданиям, мотоциклисты приехали мимо, даже не замедлив ход возле микроавтобуса. Все трое провели взглядами потенциальную опасность. В этот самый момент на одном из мониторов что-то на большой скорости залетело под днище броневика. Курьер присмотрелся, но ничего не увидев, подумал, что ему показалось. Мужчина лет 35 был профессионалом своего дела. считая профессию спецкурьера своим призванием. За 15 лет службы в секретной организации всегда доставлял грузы в пункт назначения, иногда даже рискуя собой. Благодаря этому Евгений, под кодовым именем курьер, был на хорошем счету у начальства. Когда возникала потребность передать сверхсекретную информацию, начальство, не колеблясь, доверяло это дело курьеру, зная о его творческом подходе к работе. Евгений, доставив более 300 особо важных посылок, не говоря уже о менее важных, которых было, как ему казалось, бесконечное множество, в этот раз чувствовал какой-то дискомфорт, не зная, откуда взявшийся. Евгению казалось, что источник отрицательной энергии находится в чемоданчике, но, будучи большим скептиком, просто не верил непонятным чувствам. Что-то заметив на мониторе, курьер думал, что ему показалось, и переключился на другие, наблюдая за вдавляющимися мотоциклистами. Но снова поднявшееся чувство тревоги заставило Евгения отлучиться от наблюдения и проверить, убедиться в том, что он ошибается. Отмотал запись на полминуты назад, нажал play. Действительно, что-то проскочило под днище, но что, не было понятно. слишком большая скорость. Тогда он замедлил видео, всматриваясь в монитор. Что-то похоже на обычный скейтборд с небольшой коробкой на нем. Только открыл рот, чтоб предупредить остальных об опасности, как вдруг невидимая сила подкинула микроавтобус вверх. Машина пролетела в воздухе несколько метров, клюнув перед ком, врезалась в асфальт. Скрижет металла, искры, машина смяв переднюю часть, Проскользило несколько метров, а уже через секунду завалилась на правый бок. Всё затихло так же внезапно, как и началось. Евгений, мотнул голову, осмотрелся по сторонам. Взрыв никак не навредил ему, да и опрокидывание микроавтобуса тоже. Кресло, в котором находился курьер, было сконструировано специальным образом. Оно крепилось не к полу, а к стенке. Ремни и боковые поддержки надежно фиксировали тело в кресле. Так что после взрыва курьер чувствовал себя нормально, только немного был дезориентирован. Но это быстро прошло. «Все в порядке?» – крикнул Женя. «Нормально», – ответил водила. «Норм», – подтвердил охранник. «Воздух, статус. Никакого подозрительного движения. Ваши действия». Остаемся в транспорте. Ждем группу эвакуации. Вас понял. Прикрываю. Центр. На нас совершено нападение. Транспорт не имеет возможности двигаться дальше. Вызываем группу эвакуации. Вас понял. Ожидайте. Сообщу, когда группа отправится к вам. Время ожидания тянулось, как ленивец за фруктом на дереве. Женя аккуратно вылез из кресла, то и дело, поглядывая на наручные часы. Что-то от них ни привета, ни ответа, беспокоился водитель. Евгений и сам это понимал, так как прошло уже 15 минут. Попытался связаться с центром, но рации молчали. Тогда попытался связаться с воздухом. Тишина. Достал мобильный, но индикатор связи был пуст. «Нам обрубили связь!» – крикнул Евгений. «Как это возможно? Такого не могли сделать. Нашу связь не могут заблокировать», — сказал охранник. «Но факт есть факт. Сейчас не время разбираться, как это сделано». «Что будем предпринимать?» — спросил водила. Курьер задумался. По протоколу они должны оставаться в машине, так как броневик считается самым безопасным местом. Ждать подкрепления или эвакуации. Выходить из броневика только в том случае, если есть прямая угроза курьеру, то есть каким-то образом нападавшим удалось проникнуть внутрь машины, или предельно ясно, что напавший это сделал. Только в этих случаях можно покидать автомобиль. «Ждем группу», – громко объявил Евгений. «Можете выпить кофе», – попытался пошутить, тем самым разрядить обстановку, но получилось плохо. «Что-то не вижу смысла в том, что нас подбили и дальше не атакуют», – изрек охранник, заметно нервничая. «Ты как себя чувствуешь?» – игнорируя вопрос, спросил курьер. «Ты о дрожащем голосе?» «Да, это один из признаков того, что человек боится. Боится, значит, в большинстве случаев впадет в ступор. Ступор – это опасность не только для тебя, но и для товарищей. То есть в нужный момент не будет требуемой реакции». У меня всегда так перед боем. Не переживай, курьер. Все мои психофизические данные есть в моем деле. И на эту работу меня бы не допустили в случае несоответствия. С этим согласен. Но ты говоришь, что такое состояние возникает перед боем. Да, я чувствую, когда начнется мясорубка. Но у нас никто не стреляет. Значит, твои чувства – это просто страх. Вот увидишь, меня ни разу не подводила чуйка. Пять раз был в горячих точках, и каждый бой предчувствовал за полторы-две минуты до начала. Так что лучше приготовься. Женя улыбнулся. В эту же секунду страшный удар в бронь машины заставил всех троих упасть. «Твою мать!» – подскочил курьер. «Откуда стреляли?» «Да хрен его знает!» – кричал охранник. «РПГ на 11 часов!» – заорал водитель. Курьер присел. Тут же мощный удар шатнул машину «Так долго мы не продержимся. Нужно выходить», – твердо заявил Евгений. «Снарядиться к выходу». С этими словами Женя открыл дверцу, вмонтированного в пол ящика. Оттуда достал тяжелый бронированный костюм. Водитель с охранником пролезли к курьеру. Принялись наряжаться в броню. Бронекостюмы, хотя и назывались тяжелыми, но на самом деле в них можно было передвигаться достаточно быстро. Благодаря встроенным двигателям, а сам костюм был чем-то вроде экзоскелета, навешивая разработка военных. Из другого ящика Женя достал рюкзак, который поместил чемоданчик, рюкзак на плечи. Из того же ящика достал пистолет-пулемет Крис Вектор и три запасных магазина, затем автоматический дробовик Сайга с тремя магазинами к нему, которых были заряжены патроны с крупной дробью. Один выстрел и 9 поражающих элементов летят к своей цели. Остальные из команды довольно быстро оделись, достали пистолеты и автоматы Heckler Koch. Теперь стало дело за шлемами, одев их, группа проверила снаряжение. За то время, пока тройка снаряжалась, еще две гранаты, выпущенные из РПГ, попали в корпус бронемашины. Под таким натиском прочная броня стала давать слабину. Пассажирам микроавтобуса ничего другого не оставалось, как покинуть теперь уже опасное убежище. Первым вышел охранник и тут же получил несколько пуль в область груди. Но это его совершенно не остановило. Только лишь слегка качнуло назад. Сразу же заметив, откуда велся огонь, открыл ответный. Водитель поддержал напарника огнем из автомата. Курьер вышел и швырнул в ту сторону, куда стреляли его товарищи, дымовую гранату. Через несколько секунд дым заполнил почти всю улицу, надежно скрывая тройку от прицелов стрелков. Короткими перебежками, на вид неуклюжие, но неимоверно быстрые люди в бронированных латах, двинулись по улице, выискивая взглядами любую угрозу, Готовы в ту же секунду устранить все, что станет им помехой. Но, как ни странно, никто не стрелял, позволяя идти довольно быстро и без преград. «Держимся поближе к укрытиям», – командовал Евгений. «Да они не смогут прострелить нашу броню», – самодовольно заявил водитель. Громкий свист, удар, взрыв. Реактивная граната врезалась в одну из машин позади водителя. Мощь взрыва разорвала металл как фольгу, раскидав ошметки в стороны. Часть капота ударила по спине водителя, который не удержался на ногах и упал лицом вниз. Остальных слегка ударило взрывной волной. «Броню не пробьют, если только не будут стрелять из гранатомета», – заметил Женя. Не успел договорить, как еще одна граната врезалась в ту же машину, но на этот раз пыхнул бензобак. Тройка поспешила убраться подальше от опасного участка. Стало твориться что-то неимоверное. С двух сторон летели гранаты из портативных гранатометов, разрывая, обезображивая машины, стены. Смертоносные осколки врезались в броню беглецов, но никак не повреждая их. Те, в свою очередь, отстреливались наугад, не видя врага. Добравшись до одного из домов, Стройка договорилась спрятаться в укрытии из бетонных блоков, как нельзя кстати лежащие прямо во дворе после незаконченной стройки какого-то сооружения. Как только Евгений с охранником вбежали во двор, сразу же за их спинами раздался взрыв. Женя обернулся, увидел, как водитель упал, а когда поднялся, курьер отметил, что правая сторона экзоскелета повреждена. Евгений хотел было кинуться, чтобы помочь... Но еще одна граната попала в бок. Взрыв. Водилу откинул в сторону. Но он снова попытался встать, стреляя из автомата в ту сторону, откуда, по его мнению, велась стрельба. «Воги почти безопасны для наших костюмов», – подумал Женя, продвигаясь к отставшему. Шипение и что-то мощное врезалось в водилу. Взрыв был сильный, до такой степени, что парня просто разорвало. Видавший ужасы, курьер поморщился, когда к его ногам подкатился шлем с оторванной головой в нем. Выпустив несколько жмений дроби из дробовика, стал пятиться к бетонным блокам. Прикрывая крикнув Женя, занимая отличное место для стрельбы, охранник молча выполнил приказ, сменив магазин в автомате. Но вражеская стрельба снова прекратилась, что заставило напрячься обороняющихся. «Что дальше делать, курьер?» «Внимательно следи за своим сектором», – нервно ответил Женя. «Но как бы они ни выглядывали, никого не было. Хотя бы уже полиция приехала. Что за люди? Стрельба, взрыв, а они никого не вызывают», – бурчал охранник. «Внимание!» – крикнул курьер. Охранник увидел, как со стороны к ним поднимается робот на гусеницах с двумя тубусами гранатометов. «Твою мать! Вот же суки!» «Держи сектор!» – грозно прикрикнул Женя. Сам же прицелился и выстрелил из дробовика, затем еще раз и еще раз. Только после третьего попадания робот остановился, но тут же продолжил движение и снова замер. Хлопок. Курьер даже видел, как реактивная граната вылетела из утробы тубуса. «Ложись!» – успел крикнуть Женя. Тот же миг мощнейший взрыв сотряс бетонные блоки, отрывая куски, превращая их в осколки. Но ни один из них не достал обороняющихся. Курьер снова выстрелил из дробовика по гусеничному роботу, пытаясь повредить оптику, антенну, провода, хотя бы что-нибудь, чтобы это остановилось. Но все было тщетно. Из второго тубуса вылетела граната с шипящим звуком. Снова крик Жени «Ложись!» Взрыв, осколки, но снова цели остались невредимыми. За спиной курьера раздался взрыв. И что-то тяжелое упало на асфальт. Повернувшись, Женя увидел лежащего охранника, который неуклюже пытался встать. Из его лад валил дым. Прямое попадание, мелькнула мысль. Но откуда стреляли, курьер не мог понять. Охранник молча поднял руку вверх, указывая куда-то сквозь деревья. Не успел Женя поднять голову, как со свистом что-то тяжелое падало сквозь ветки, шурша листвой. Шарообразный предмет ударился об латый охранник и в ту же секунду взорвался. Бедолагу разорвало на части не помогла даже современная защита. Женю качнуло взрывной волной, но ему удалось устоять. Дрон мелькнула мысль в голове и сразу же уставился наверх. Действительно, над кронами деревьев летал дрон с шестью пропеллерами. Довольно крупный, мощный, который без затруднений может носить на борту небольшую бомбу. Дрон улетел, но сбоку послышался звук, который привлек внимание. На смену отстрелявшемуся роботу пришел другой, с такими же тубусами, заполненными реактивными гранатами. Да плюс ко всему ручной пулемет, к которому пристегнута коробка с патронами. «Да вы чего?» – успел сказать Женя, спрятавшись от очередного взрыва. Четные попытки подстрелить робота только вызвали еще один залп из гранатомета. Тут же курьер вылез, что очередной раз обстреляет робота, но очередь из пулемета заставила спрятаться за укрытие. Женя с ужасом и удивлением увидел, как броню в области плеча прошила насквозь, чудом не зацепив плоть. Что же у вас за пульки такие зло пробурчал курьер, осознавая всю бесполезность брони при таком раскладе. Что дальше делать, он просто не знал. Уходить, пока его не окружили. Пулеметный огонь – это прикрытие, за которым пойдет пехота, которая рано или поздно пристрелит его такими пулями. Изо всех сил, стараясь не поддаваться панике, курьер выискивал взглядом место, куда можно было бы сбежать. И такое место нашлось. Узкий переулок, который вел дальше от опасного места. Последняя дымовая граната закрыла плотным дымом обзор роботу с пулемётом Женя ломанулся к спасительному, по его мнению, переволку. «Уже почти добегаю», — услышал шелест по веткам и листве. «Гребанный дрон», — успел подумать курьер перед тем, как взрывная волна сбила его с ног. Озираясь по сторонам, Евгений быстро шел по улице. После взрыва бомбы отказались сервоприводы. Ему удалось добраться до переулка, где, воспользовавшись аварийным тросом, одним движением избавился от брони. Прихватив с собой рюкзак с чемоданчиком, двинулся дальше. Теперь задачей курьера было как можно быстрее раствориться в толпе. Уже стоя возле одного из магазинов, высматривал слежку, но все было чисто. Взгляд Женя скользнул по рюкзаку. Слишком заметная вещичка. А если достать чемоданчик... то будет еще заметнее. Еще раз оглядевшись, Евгений открыл чемоданчик специальным ключом. Обычно курьерам доверяют только транспортировку посылки и ни о каких кодах, ключах не идет речь Но Евгений относился, если так можно сказать, к высшей касте курьеров. Это как сравнить охранника супермаркета и разведчика высшего класса. Компания доверяла Евгению на 100%, но в случае крайней опасности По плану Жени, должен был разместить содержимое чемоданчика на своем теле в специальных футлярах. В случае, если курьера брали в плен или убивали, то футляры заполнялись кислотой, уничтожая содержимое. Открыв чемоданчик, излег из него два диска с какими-то надписями на неизвестном языке. Закрыв его, повернул ключ в замке на два оборота, тем самым запустив механизм сюрприза. Сам же курьер поспешил прочь, выходя на малооживленную улицу. Тут же почувствовал, как онемела нога, замедлил ход. С досадой обнаружил ранение на левой голени. Остановившись, стараясь не привлекать внимания, вложил один диск футляр под левой подмышкой ниже кобуры с пистолетом. Послышался взрыв в том месте, откуда только что пришел курьер. Сработал сюрприз. Минус один в любом случае, улыбнулся Евгений, сунув второй диск в футляр на поясе справа. Тут же резко обернулся, так как ему показалось, что кто-то наблюдает за ним. Возле одного из домов стоял мотоцикл с водителем в шлеме, который явно кого-то ждал. На тротуаре несколько человек-молодежи обговаривали что-то, смотря в сторону, где произошел взрыв. Не увидев опасность, Евгений двинулся дальше по улице, сильно прихрамывая. Осколок в ноге, который так удачно попал между бронепластин, причинял боль, но доставать его не было времени и инструментов. Понимая это, Женя не стал ничего предпринимать и, сжав зубы, шел вперед, стараясь как можно дальше уйти от охотников. Притаившись, курьер отчетливо видел, как вверху по дороге, Из основного потока автомобилей к тротуару подъехали два внедорожника, из которых выскочили крепкие ребята. Рассредоточившись, заняли ключевые точки на улице, так что незамеченным пройти было невозможно. Моего лица не знают. Такого палева, как рюкзак и чемоданчик у меня нет. Значит, смогу пройти. Но как они узнали, в какой машине мы едем? Был послан отвлекающий кортеж. Утечка сто процентов, размышлял Женя, стараясь идти не хромая. Свернул на другую улицу. Через два перекрестка увидел ту же картину, что и совсем недавно. Два внедорожника и крепкие ребята, тщательно скрывающие оружие под куртками. Кто же он сможет сделать с пистолетом против таких головорезов? Решил идти навстречу к ребятам, а рассчитывая на то, что те такого маневра навряд ли ожидают. Они больше сфокусировали свое внимание на людях, которые будут уходить, завидев опасность. Собрав все силы терпения, Евгений шел ровно, с нейтральным выражением лица. Уже подходя к посту с боевиками, курьер почувствовал, как по виску соскользнула капля пота, устремившись за шиворот рубашки, неприятно щекоча вызывая дрожь во всем теле. Женя на секунду удивился тому, что в такой стрессовой ситуации Обращает внимание на каплю пота. Пройдя возле двух ребят, которые словно рентгеном осмотрели его, не заинтересовавшись, переключились на другого прохожего. Выдохнув, Женя мысленно поблагодарил своих родителей за то, что родили его совсем непривлекательным, незаметным. Он непроизвольно ускорил шаг, интуитивно уходя быстрее от опасности. Тут же, сходя с бордюра, неправильно встал на раненую ногу. Резкая боль не дала возможности молча стерпеть. Евгений вскрикнул, чем прилег внимание одного из крепышей. Женя пошел дальше, как ни в чем не бывало. Но острый взгляд наемника заметил кровь на штанах Жени. «Эй, стой!» – послышался за спиной курьера. Делая вид, что не услышал, Женя продолжил идти. Но голос за спиной прозвучал более громко и угрожающе. «Эй, хромой, стой! Кому говорю?» Евгений чувствовал, как здоровяк смотрит на него, наверняка заметив ранение. Больше ничего не оставалось, как остановиться. «Медленно, повернитесь ко мне!» Четко, с расстановкой говорил мужчина, явно знающий толк в своем деле. Курьер представлял, как в его тело направлен ствол, скорее всего, автоматического оружия. которого в умелых руках не даст ему ни малейшего шанса, чтобы выжить. Поэтому, медленно подняв руки, жалобным, больше похожим на женский голос, сказал, «Прошу вас, только не стреляйте. У меня маленькие дети. Прошу, умоляю». «Эй, откуда он узнал, что у нас оружие?» – справедливо заметил один из крепышей. И это были его последние слова в этой жизни. Курьер резко присел, одновременно проворачиваясь вокруг своей оси лицом к вооруженным людям. Через долю секунды раздались выстрелы. Стрелял четко, как на тренировках по тактической стрельбе. Первая пуля пришлась в голову парня, который заметил то, что мужчина знает об оружии. Еще две в голову и шею того самого парня, который попытался остановить курьера. Несколько секунд замешательства после того, как раздались выстрелы и два тела рухнули на асфальт. Остальные из группы спрятались за внедорожниками, желая ответить свинцом, но стрелять было уже не в кого. «Куда он делся?» – крикнул один из боевиков, просматривая территорию. Движение на 11 часов. Сразу же раздались автоматные очереди по мелькнувшему силуэту между машин. Гильзы звонко бились об асфальт, разлетались мелкую крошку окна машин, из корпуса вырывались куски металла, оставляя отверстия от попадания пуль. Ни одна из выпущенных смертоносных пуль не причинила Жене никакого вреда, уж очень быстро и четко двигался среди укрытий. Выпустив все патроны из магазинов, группа стала перезаряжаться. В этот самый момент курьер поднялся из-за машины и быстро нажал на спуск два раза. Одна из пуль угодила в броник, вторая в шею, пробив сонную артерию. Хлынула кровь. Женя сразу же скрылся из вида. Остальные из группы кинулись помогать раненым. Пользуясь ситуацией, курьер рванул по улице, разрывая дистанцию с мыслью скрыться в толпе. Но его запала надолго не хватило. Рана давала о себе знать. Так что Женя замедлил ход. Не такие вы и крутые, как казались сразу. Это же надо всем одновременно перезаряжаться. А где не набрали таких болванов? Рядом что-то просвистело. В припаркованные автомобили врезалась граната, оторвав заднюю дверь, корежа металл. По телу ударила не сильно взрывная волна. Через долю секунд засыпало стеклом. Вот же твою мать. Погорятился с выводами. Несколько человек открыли по Жене огонь, но они были слишком далеко, чтобы попасть в цель. На помощь к ним выехал внедорожник. Вот теперь дело обстояло совсем хреново. «Эй, мужик, запрыгивай!» Резко обернувшись, Женя увидел недалеко от себя парня на мотоцикле. Машинально направил на него пистолет. Байкер поднял руки. «Я хочу помочь тебе. Видел, как за тобой гнались. По всей видимости, хотят убить тебя». Какой ты наблюдательный, так ты мне отдашь мотоцикл? Думаю, лучше будет, если я вас отвезу. Город знаю, как никто лучше. От погони увиду как расплюнуть. Но за плату. Что скажете? У меня пистолет, могу забрать байк. Байк сразу же заблочится, так что или со мной, или пешком. Я понял, деньги у меня есть, отвези как можно дальше. Байкер кивнул, курьер запрыгнул на сиденье. Мотоцикл почти беззвучно стартанул с места, уверенно набирая скорость. Тут же из-за поворота выскочил недорожник и устремился за ними. Но как ни пытались боевики догнать мотоцикл, у них ничего не выходило. Уж слишком быстрым и юрким оказался тот. Лишь на повороте водила не справился с управлением. Грохнулись вдвоем на асфальт. Проехали пару метров на спинах, стирая одежду. «Ты нормально?» – подскочил байкер, помогая подняться Женя. «Да я в норме. Погнали дальше. Догонят». Мощный современный электробайк с легкостью увозил двух мужчин от опасности. Лишь тогда, когда ничего им не угрожало, байк остановился. «Думаю, мы достаточно оторвались. Теперь вам ничего не угрожает. Дальше сами». Женя спрыгнул на землю, достал из кошелька несколько купюр и протянул парню. «Это все, что у меня есть». Конечно, мало за спасение моей жизни, но все же. Мне этого вполне хватит. Самому было очень интересно. Адреналин просто зашкаливал. Забрав деньги, байкер умчался. Лишь когда он скрылся из вида, курьер пощупал футляр, в одном из которых диска не оказалось. Вот же сукин сын, как же ты меня ловко обобрал, улыбнулся Евгений. Один из пабов в городе считался воровским. где каждый вечер собирались воришки разных мастей, чтобы поговорить о работе, поделиться опытом, рассказать о курьезных случаях. Каждый из посетителей, а их собралось около 50, уважали друг друга, не имея вражды, так как город был поделен на территории. Каждый зарабатывал своими уникальными методами и на своем участке. Сейчас за кружкой пивка или стопкой чего покрепче ребята расслаблялись, по обычаю рассказывая свежие новости. Как раз в этот самый момент один из воров, промышляющий со своей бандой в центре города, рассказывал историю о том, каким пришлось убегать от разозлившегося клиента, который чисто случайно увидел то, как дернули его сумку с деньгами. Вы представляете, две недели следили за этим кабаном, выучив его все передвижения. И вот в тот самый день, когда он ввез зарплату рабочим, по привычке заехав в кафешку, мы обосрались на вшивой мелочи, которую не ушли, рассказывал мужчина лет сорока с простой внешностью. И что же такое там было в этом кафе, что поставило под удар таких профи, с интересом спросил молодой парнишка, совсем недавно занявшийся воровским ремеслом. Все затихли в ожидании развязки довольно-таки долгого рассказа. Все просто. В этом грёбаном кафе вставка покрыта никелем. Длинная полоска, идущая вдоль стойки. Люди работают там добросовестные, поэтому полоска всегда начищена до блеска. А так как стол клиента находился в непосредственной близости к стойке, вот через отражение в никеле он увидел наши движения в тот самый момент, когда напарник накинул куртку на сумку с зарплатой. Но унести ее так и не удалось. Этот Боров накинулся на нашего, так что едва остались целы. Во сколько было?» «Четверо». «Тогда какого хрена вы засали одного мужика?» высказался молодой худощавый парнишка. «Вы же могли уделать его». «Могли», – спокойно ответил мужчина. «Но зачем? Мы же привлекли бы к себе лишнее внимание». Вы так привлекли к себе внимание, так что можно было бы просто вырубить кабана и уйти с неплохим кушем. Возможно, но это хорошо здесь рассуждать, когда сидишь с бокалом пива и тебе ничего не угрожает. Да я бы сам уделал его. В пабе послышали смешки среди присутствующих. Парнишка окинул воров презрительным взглядом. «Парень, как тебя зовут?» – спокойно спросил мужчина. «Эдик». «Вот, Эдик, доживешь до моих лет, да так, чтобы ни разу не попасться, тогда я у тебя спрошу, будет ли у тебя желание вмешиваться в драку, чтобы повысить процентность того, чтобы попасть за решетку». «Я никогда не сяду за решетку», — очень самоуверенно заявил парнишка. Снова в зале послышался смех. «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», — философски заметил мужчина. «Да херня это все». «Я не попадусь. Никогда!» «Это слишком самоуверенное заявление. Ты не бог, чтобы знать, что произойдет дальше», сдерживая эмоции, объяснял мужчина. «Зачем мне знать, если я сам могу сотворить будущее?» «И как же ты это сделаешь?» «Очень просто. Но прежде послушайте мою историю. Думаю, вам она будет интересна». «Я бы не был так уверен на твоем месте, парень». «Да и сейчас моя очередь рассказывать», — строго заявил бородатый мужчина, затянувшись сигарным дымом и выпустив его в потолок. «Ты, бородатый, успеешь. Пока ты вернешься сюда, я успею рассказать то, что хотел». «Да я никуда не собирался уходить», — с явной издевательской улыбкой говорил бородач. «Ожог на руке заставит тебя мчаться в туалет, чтобы подставить руку под воду». «Жаль, не услышишь мой рассказ», – спокойно говорил Эдик, смотря на мужчину. «Молодой человек, ты несешь какой-то бред. О каком ожоге ты говоришь?» Но договорить он не успел. Вместо слов из глотки вырвался крик боли. Присутствующие с ужасом увидели, как бородач сам себе прижег руку огоньком сигары. С диким воплем вор помчался в туалет. Все произошло так, как говорил Эдик. Взгляды переключились на парня. Теперь никто не смеялся. «Не знаю, как ты это сделал, но сейчас огребешь от меня за унижение вора», — поднялся крупный мужчина, известный тем, что был своего рода вышибалой среди воров. Угрожающий шагнув вперед, с удивлением заметил, что Эдик не боится его, и со спокойным выражением лица сунул руку в карман. Точно так же он это сделал перед тем, как Бородач прижег сам себя. «Не горячись!» Тихим голосом произнес худощавый высокий мужчина в возрасте. Его все знали, как самого ловкого карманника, орудующего на самом рыбном месте в городе. «Фокусник» – так звали авторитетного вора. Вышибало послушался, присев на свое место, но взгляд не изменил, источая злость. Эдик медленно убрал руку из кармана, что заметил авторитет. «Прошу тебя извинить наших многоуважаемых воров». Они погорячились. Ну и ты тоже был не прав в своих высказываниях, мягко говорил фокусник. Возможно и не прав, но мне надоело постоянно смотреть в глаза, в которых нет уважения ко мне. Кто же из присутствующих посмел смотреть на тебя неуважительно? Наша организация, объединившая всех воров от мал до велика, самое первое правило, непоколебимое это относиться с уважением к себе подобным. Видимо, большинство из уважаемых воров позабыли об этом правиле, так как смотрят и относятся ко мне как к грязи. А Борода – один из первых, за что и поплатился. Уверяю вас, больше никому не позволят ко мне относиться унизительно. И я хочу рассказывать историю, как все остальные, ни разу не давали мне возможности рассказать, что Борода со своим цикливым сериалом про здоровяка просто даже не заслуживает того, чтобы его слушали. Фокусника насторожило то, что этот молодой выскочка проделал с бородой. Вор терялся в догадках, но остановился на том, что Эдик обладает каким-то гипнозом, иначе как ему удалось заставить прижечь собственную руку бороды. Об этом ему нужно было узнать как можно больше. Сделать так, чтобы Эдик стал работать на него, было бы глупо упускать такой феномен, но прежде всего нужно узнать о нем как можно больше. «Я тебя услышал, Эдуард. Остальные, думаю, тоже», – фокусник угрозным взглядом осмотрел присутствующих. «Прошу тебя, расскажи свою историю. С сегодняшнего дня восторжествует справедливость. Вернутся в действие наши воровские законы, в которых сказано, что все равны, независимо от стажа и статуса. С этого дня ты, как символ воровской молодежи, будешь начинать рассказы. Прошу тебя, мы внимательно слушаем». Поверьте мне, моя история в тысячу раз интереснее, чем любая из ваших. Сегодня, после того, как мы с напарником облапошили трех клиентов, я приехал к дому своей девушке, чтобы вручить ей подарок. «Очень любит золотые побрякушки», — улыбнулся парнишка, но сразу же осекся, став серьезным. Так вот, стою я, значит, под домом девушки, жду ее. Как где-то совсем рядом послышался взрыв, это меня насторожило. Но вот то, что я увидел потом, вообще показалось нереальным, так как такое совпадение бывает только в фильмах. Увидел, как неизвестный мне мужчина прячет на поясе какую-то блестящую штуковину. Мужчина был ранен и явно от кого-то убегал. Несложно догадаться, что стреляли в него из-за этой штуки. Фокусник внимательно слушал, не пропуская ни слова, ожидая развязки. Как и обещал Эдик, история оказалась интересной. «Когда я принял решение, — продолжал Эдуард, — забрать себе эту штуку. На мотоцикле догнал мужика уже через несколько домов. Предложил ему убраться побыстрее на моем байке. Ему деваться некуда было, он согласился. Через несколько домов я сделал так, что мы упали с байка, а когда помог мужику подняться, дернул из-за пояса ту самую штучку. Несмотря на то, что я молодой и неопытный, как многие здесь считают, Достал штуковину с ювелирной точностью, что клиент даже не понял ничего. А так как я был в шлеме все то время, он даже не сможет меня узнать. А байк отправился на переработку, хотя и жаль его очень. Но это ничего по сравнению с тем, что у меня появилось. И что же у тебя появилось? Что это за штуковина? Потеряв самообладание, спросил Фокусин. Это что-то, что, что неподвластно нашему разуму. Эдуард достал из кармана небольшой диск с какими-то непонятными надписями. «Благодаря этому я могу управлять будущим и прошлым». «Ты не обманываешь нас, сынок?» – спросил авторитет. «Что у вас за часы на руке?» «Золотой ролик?» – не замечал вопроса, спросил Эдди. «Да, именно он. Тогда смотрите внимательно». Парень демонстративно порвел пальцем по блестящему диску, совместил два значка вместе. Глаза фокусника расширились от удивления. Вор видел, как на его руке были часы и в ту же секунду исчезли. А еще через секунду часы оказались на руке Эдуарда. «Но как это может быть? Невозможно!» – выкрикнул вор. Его поддержали остальные. Эдик поднял руку вверх. Присутствующие притихли. «Вы понимаете, какое оружие попало ко мне в руки? Что я могу сделать с этим?» Мне достаточно секунды в вашем понимании, чтобы убить вас всех. Чем сейчас и займусь. Фокусник вскочил, выставив руку вперед, пытаясь выкрикнуть что-то. Но было поздно. Эдик провел пальцем по гладкому металлу. В ту же секунду все замерли на своих местах. Эдуард спокойно прошелся между столов. Достав нож, с улыбкой маньяка подошел к одному из сидящих. «Так значит, не уважаешь меня?» «Тогда нечего тебе здесь делать», – медленно вогнал лезвие в грудь мужчины. Евгений сидел за столом в одном из роскошных кабинетов. Напротив него худощавый мужчина, неопределенного возраста, в костюме и откинувшись на спинку кресла. «Вот такая вот история», – проговорил Женя, опустил глаза в пол. «Так значит, вы потеряли часть посылки. Если грубо, туда, Вы готовы искупить свой промах? Я готов понести любое наказание. Нет, что вы. О наказании не идет речь Мне нужен второй кодировщик времени, но я не знаю, где он может быть. Это легко узнать. Вот посмотри сюда. Мужчина толкнул по столу диск. Видишь, на нем горит стрелочка, указывающая, в какой стороне находится второй кодировщик. «Тогда мне нужно следовать по этому направлению и найду второй диск?» «Совершенно верно. Но ну, есть одно но. Вот видишь красный огонек. Он говорит о том, что второй кодировщик был активирован тем человеком, у которого он сейчас. Но как? Как он это сделал? Ведь в этих надписях сам черт ноус сломит». «Это предстоит тебе узнать. Уверен, что Варишка не знает об истинном назначении диска». воспользовавшись лишь только мало частью его потенциала. А тебе сейчас поведаю некоторые нюансы, благодаря которым ты сможешь быстро найти диск. К примеру, что бы ты сделал, появилась у тебя возможность проникать в любое здание и любое место на земле. После долгого разговора Женя воодушевленно вышел из офиса. Как только за ним закрылась дверь, за креслом появился худощавый мужчина, один в один похожий на того, что в кресле. Зря старайся человеческую сущность не победить, а объяснять, как пользоваться временем обычному смертному, это ошибка. Я все же попробую, ответил близнец в кресле. Тем более у нас заключено пари, как бы оно ни вышло из-под контроля. Я все же надеюсь на то, что Евгений разумный человек, по крайней мере, один из лучших претендентов на честность. Ну-ну, брат, боюсь ты проиграешь и это пари. Оно только началось, поэтому судить слишком рано. Светлый круг образовался прямо на стене. Сразу же на том месте появился портал, из которого вышел человек с пистолетом в руке. Евгений осмотрелся по сторонам. С открытым ртом смотрел на это все, не веря, что видит перед собой трупы в пабе. «Кто же ты зверь?» – что потом произнес Евгений. Возвращаясь к порталу, курьер чувствовал в себе подъем какой-то силы. которую он не мог описать и, что самое интересное, не мог ее сдерживать. Эдуард не остановился на том, чтобы удовлетвориться только одним управлением времени. Углубившись в изучение того, что попало ему в руки, и у усилия и рвение уменьшались успехом. Эдуард, довольный собой, взял в руки блестящий диск, именуемый Кодировщиком Времени. «Теперь у меня есть власть над всем живым. Я стал полубогом». «Нет, я стал богом. С этого дня все изменится. Но для начала мне нужны деньги. Много денег». Тут же набрав в поисковой строке смартфона название и расположение самого большого банка. С улыбкой, не предвещающей ничего хорошего, парнишка откинулся в кресле, причувствуя то великое удовольствие, которое он получит от исполнения задуманного. Эдику не составило абсолютно никакого труда попасть в Китай. просто набрав комбинацию из странных знаков, значение которых он теперь знал досконально, и через секунду уже в том месте, где ты пожелал. Китай был выбран не зря. В этой стране находится один из самых крупных банков в мире. Сейчас, неспешно бродя по улицам Поднебесной, Эдик впервые в жизни был уверен в себе и в своих силах на 100%. Он думал, что сам до этого дорос. Но остатки разума говорили, что эта уверенность что иное, как влияние диска, но такие мысли откидывали сразу, не желая верить в них. «Ну что, пора?» – выдохнул парень, смотря на огромное здание банка. Несколько прикосновений к диску, и в ту же секунду все вокруг замерло. Еще два не нажатия пальцами и четыре закрученных символа встали в один ряд, загоревших ярко-желтым цветом. Эдик узнал много о диске, но вот небольшая красная стрелочка на корпусе, которая каждый раз указывала новое направление, сбивала парня с толка. Он не знал, что это такое и для чего. По логике расценил, как направление севера, но проверив, убедился, что не так. А в дальнейшем совсем перестал обращать на нее внимание. Светлый круг на толстой бетонной стене. В кругу появляется тоннель. Из тоннеля совершенно спокойно выходит Эдик, осматриваясь по сторонам. Главное хранилище – золото, бриллианты, изделия искусства, антиквариат. Тоннель закрывается. С улыбкой на лице проводит манипуляции с диском. Рядом открывается еще один тоннель, через который видно помещение гаража. Эдик, потеряв руки, приступает к работе, небрежно перенося ценности в свой собственный гараж. Через время, забив ценными экспонатами, слитками золота и драгоценными камнями почти половину гаража, Эдуард вытер испарину со лба, здраво рассудив, что незачем ему так напрягаться, ведь он в любой момент может войти в любое место и взять все, что ему захочется, в любых количествах. Улыбнувшись своей глупости, Эдуард решил вернуться домой, но внезапно блестящий диск стал вибрировать. Парень посмотрел на него. Прямо по центру диска горел красный свет. Не понимая, что это значит, Эдик пожал плечами собрался было уходить, но боковым зрением заметил свечение на стене справа от него. Не успел повернуть голову, как был сбит с ног. Перед ударом, который выбил из парня сознание, заметил лицо того самого мужчины, у которого украл волшебный диск. Придя в себя, Эдик почувствовал, что связан и сидит на куче золота. Напротив мужчина, с интересом разглядывающий его. «Вот удивительно, как такой, как ты, смог провернуть такое?» Заставил нервничать довольно-таки серьезных людей. «Как ты смог узнать о свойствах диска?» – спросил Женя, убрав кляп изо рта пленного. Эдик растерянно смотрел на мужчину. «Ты, наверное, подумал, что эта штука только у тебя», – показал кодировщик времени. «Ты ошибся, у меня тоже есть», – показал второй. «Расскажи, как ты узнал о свойствах диска, и я тебя отпущу к твоим драгоценностям?» «Не могу поверить, что ты, имея такую власть у себя в руке, разменялся на вот это», – обвел комнату рукой. «Это немыслимо». «Из интернета». «Что из интернета?» «Узнал все о диске. Там есть информация». «Вот как? Я даже не подумал об этом». «Хм», – смутился Евгений. «Ну ладно, обещал тебя отпустить, отпущу». Совместив символы на диске, в стене появился тоннель, в котором виднелась морская гладь. «Нет, прошу, нет!» – взмолился Эдик. «Ты украл то, что тебе не следовало», – потянул парня к порталу. «Нет, нет!» – но Евгений был неумолим. Без лишних слов он швырнул парня в воду и сразу же закрыл портал. «Ты устранил ошибку?» – спросил худощавый мужчина, сидящий в кресле. Роскошного кабинета. «Да, все сделал, как вы говорили. Проблем не возникло». «Это хорошо. У тебя не возникло такое желание, как у этого парня? Мне говорили, что ты профессионал и не подвержен искушению «Вам говорили правду?» «Тогда -да, передай мне диски». Евгений послушно достал два диска и протянул мужчине, но в последний момент убрал назад. «Что-то не так, Евгений? Я не могу их вам отдать». Быстро, проведя пальцами по металлу диска, с удивлением заметил, что мужчина не замер. Тогда еще движение и уже через секунду курьер впрыгнул в портал, который в тот же момент закрылся. Худощавый откинулся в кресле с задумчивым видом. Через минуту из ящика достал кинжал и точно такой кодировщик, только золотого цвета. Через секунду мужчина исчез. А еще через секунду появился в кресле. Кинул на стол три диска. Платком протёр лезвие кинжала от крови. За спиной мужчины появилась точная его копия. «Ну что скажешь, братец? Оправдали люди твои ожидания?» Близнец в кресле кинул на стол монету. «Ты победил в этом паре. Действительно, людям чужды такие понятия, как честность, преданность. Только появляется возможность поймать большое богатство, как вдруг даже с самыми честными и преданными». Что-то случается, и они становятся обманщиками и предателями. Я тебе всегда об этом говорил, брат. Но я найду того, который будет непоколебим перед любыми соблазнами. Тогда, брат мой, придется мне готовить мешок под мелочь, смеясь, сказал близнец, забирая монетку со стола.